Уже скрылась из глаз повозка Аксюты. А Крытень все сидел, глядя в окно, Удивляясь нежданной печали. Вроде и пробыла Моронка в гостях всего ничего, И даже поначалу Галию ему напомнила, Какой та была до смерти матери. Но думал на ней, никак не как о дочери. Корил себя за неуместные мысли, Пенял сам себе, что возрастом много старше, А вот ж ты. грело измученное сердце Надежда, что хотя бы заглянет девушка на обратном пути. Да и то правду сказать. Как появилась она здесь, так в голове посветлела, задышалась легче. Даже страшная тоска от того, что остался он один на всем свете, и та отступила. Нет, не ушла совсем. Но мысли о смерти исчезли. Стало спокойнее на душе. Крычень даже не осерчал, когда к вечеру мужики, хлебнувшие горячавки, затянули удалые песни. А вот Тума песен не слушал. Сидел, сгорбившись за столом, Ел за двоих, Пил за четверых. Мужики подсели к нему с расспросами, Было ли что ночью в святом доме или нет. Штударь неторопливо доживал, Посмотрел на них И равнодушно ответил. Да так? Кое-что было. Гнатий и прочие жадно подались ближе, но Тума и не думал продолжать. Вместо этого, ко всеобщему удивлению, подхватил песню, а потом хлопнул ладонью по лавке. «Чего мне бояться?» «Да нечего!» «Айда до святого дому, дядька Гнатий!» И резво вскочил на ноги. От этого его повело в сторону, и Штудер едва не свалился навзничь между столами. До святого дома он дошел не без помощи мужиков, но на пороге посмотрел на них как-то устало и строго. «Не нужно бояться», — повторил он и на заплетающихся ногах шагнул внутрь. Мужчины переглянулись, повздыхали, заперли дверь и ушли. Какое-то время Тума стоял, покачиваясь, глядя перед собой, — затем посмотрел на гроб у, -у, -у, у трижды клятая пробормотал он грозя кулаком ведьме полез в карман вытащил кусок мелового камня и вздрогнул услышав слабое но отчетливое шипение откуда то из под пола вышний единый заступник парень бросился к столу со священной книгой запнулся упал И так, передвигаясь ползком, начал чертить круг. Руки слушались плохо, круг выходил кривой, и Тума, поминая недобрым словом выпитую горячавку, то и дело правил его. Он уже почти закончил, когда вдалеке снова ударил колокол. Бом. Бом. Холод окатил, словно вода из ведра отрезвил захмелевший разум что ж это я огня же надобна Тума резво выбрался из незавершенного круга бросился зажигать свечи несколько раз чуть не уронил горящие на пол когда трясущимися руками пытался укрепить их в свицах невесть откуда взявшийся ветер закручивал на полу пыльные смерчи темные лики чудесников смотрели еще более мрачно и осуждающие чем накануне Непонятный треск и посыпавшаяся из-под крыши труха напугали парня. Со всей прытью, на какую он был способен, Тума бросился под защиту круга и замкнул его. «Слава тебе, Вышний Единый, теперь-то уж можно и отчетвержить». Штударь кое-как встал, отряхнулся и склонился над книгой, ища нужные строки. «Вышний Единый Творец, дабы чтимо имя Твое». Дума покосился на гроб, но все было спокойно. Приободренный, он продолжил увереннее. «Аще недостойный твоей милости, молю тебя о позволении помянуть грешную душу, идущую в чертог твой, дабы...» Многоголосое шипение прервало молитву. Из-под пола, изо всех щелей поползли на свет змей и пауки. Под стропилами Заухали нечистые птицы. Тума хотел было вскрикнуть, со страху залезть с ногами на стол, но словно примерз к полу. Тело и голос не слушались, только сердце зашлось в такой бешеной пляске, словно хотело разорвать ему грудь. Он обернулся, гроб с упокойницей поднимался в воздух. Мертвая сидела в нем, вытянув руки перед собой и творя какое-то колдовство. «Тума, где ты? Тума, я найду тебя. Я выпью досуха твою кровь, и тогда сила твоей души возвернет меня в мир живых, а ты исчезнешь, растворишься во мраке, как и все те, кого я извела. Тебе не справиться со мной, Тума. Где же ты? Где?» Гроб медленно облетел святый дом по кругу, белесый туман опустился ниже, выпростал жадные щупальца, темные лики на стенах ухмылялись в неверном свете свечей, тошнотворно запахло гнилью, тленом, и тума, как подкошенный, упал на пол, чудом не нарушив целостность круга. Прямо перед его лицом извивались змеи. Ползали огромные пауки. Он отчетливо видел жвалы, короткие жесткие волоски, покрывавшие отвратительные тела, но ни одна из тварей не пересекла миловую черту. Мгновенная боль пронзила пораненный палец, и это вконец отрезвило Штударя. Осторожно, чтобы не коснуться границы круга, он изловчился встать. Ведьма тоже поднялась в гробу в полный рост. Прежде красивое лицо ее было не только изуродовано трупными пятнами, но и искажено лютой ненавистью. — Ищите его! Ищите! — взвыла она. Колдовской ветер развивал ее черные волосы и пробирал дрожащего туму мертвенным холодом. — Вы ж не единый заступник! Заклинаю, не оставим меня! Дай силы совладать с у ведьмой, зажмурившись, прохрипел штударь. Он трижды повторил просьбу, а когда открыл глаза, обнаружил, что змеи плотным кольцом обвивают круг, а пауки ползают над ним, как по невидимой стене. А! Зашипела ведьма. Вот ты где! Спрятался за охранное. Тума! Я не зрю тебя, но достану. Выходи. Вышний единый, якоже милостодавец бывая, Изничтожатель пакости и скверной всякой, Покарай нечестивую ведьму-душегубивицу. Не я словами своими гоню тебя трижды, клятая. Вышний единый гонит тебя светом и мощью своей. Ведьма вскрикнула, словно ее парили кипятком. Что, не по нраву? Воскликнул Тума и принялся молиться еще усерднее. Упокойница щелкнула зубами. Гроб развернулся и вместе со своей жуткой ношей полетел прямо на Штударя. Тот со страху пригнулся, но гроб, разогнав пауков, тяжело ударил в невидимую границу. Раз за разом направляла его ведьма, бормоча темные заклинания, и Туме стало казаться, что мало-помалу незримая защита слабеет в отчаянии он уже не читал а выкрикивал святые слова которым ранее что скрывать не придавал сколько нибудь серьезного значения звонкий голос заряника ворвался под оскверненные своды и Тума без сил осел на пол змеи и пауки исчезли в своих щелях гроб с упокойницей обрушился на возвышение погребальная ткань натянулась и ведьма злобно зашипев скрылась под ней и окоченела. На этот раз Штударь не то что выйти, сам даже встать не смог. Только кое-как натянул шапку и остался сидеть на полу, глядя перед собой, ничего не видя и думая лишь об одном. Он выжил. Тума не слышал, как заскрипела дверь, не понимал, что говорят ему мужики, Кто-то с трудом поставил его на непослушные ноги, несколько рук поддерживали, заставляя шаг за шагом идти, и только на крыльце яркий луч солнца прогнал зримую им пелену. Осталась лишь слабая, едва уловимая дымка, которая, сколько тума не тер глаза, не пропадала. На свежем воздухе Штударь почувствовал себя лучше. Оттолкнув мужиков, сам спустился с крыльца, остановился... Обвел все вокруг мутным взглядом И, стащив шапку, швырнул ее озимь. Вы ж не единый заступник, Охнули у него за спиной. Да он же головою, как снег бел. Тума растерянно замер, Потом кинулся к ближайшему колодцу, Черпнул воды, посмотрел в ведро, А после, забыв про шапку, Бросился к дому Марона, выкрикивая на бегу что-то невнятное, гнать и с мужиками хотели было перехватить его, да не успели. Впрочем, в покой к вышечтимому, штударь вошел, как приличествовало, постучавшись и неторопливо. Крытин не повернул головы, сидел, перебирая украшения из шкатулки дочери, и, казалось, ничего не видел и не слышал. Лишь когда Тума шаркнул ногами и кашлянул, Марон глухо спросил, «Ну чего тебе? Как поминовение идет? Все ли хорошо?» «Не сказал бы», — им, отозвался Штударь, — «а все благодаря вашей Доне, упокой ее вышний единый». Слова прозвучали язвительнее, чем следовало, и Марон сердито нахмурился. «Хоть и нету никакого сомнения, что знатных она кровей, но...» «Но...» «Не гневись, Марон!» горячо сошептал Тума, но попуталась доня твоя с теми, кого в ночи поминать не пристало. Такое непотребье творить, что в пору самому помереть. — Ты поменьше горячавки-то пей, — усмехнулся крытень. — Гречавки? То не горячавка сотворила. Тума шагнул ближе, и Марон наконец удостоил его вниманием. Увидев в раз поседевшие волосы молодого парня, Крытень резко поднялся с места и тут же без сил опустился назад. Галия о душе своей бессмертной заботилась, желала от греховного тягла избавиться. Потому что, дарь, твори помин, как уговорено. Не могу я боли, марон, сил моих не хватает сверши поминальный отчит почти умоляюще проговорил крытень двое ночи отстоял единая ночь осталась а уж я тебя награжу не губи вышечтимый тумор рухнул на колени тут не то что третий посвященного самого первосветимого звать надо не переживу я ночь эту лицо крытеня вроде смягчилось появилось на нем сомнение Но в следующее мгновение взгляд потемнел, густые брови сошлись на переносе. — Ты меня не жалоби. Я не наставитель изученища Мои служники так отчешут кожаными ремнями, вымоченными в перцовке, что, ежели жив останешься до новолуния, ни сесть, ни лечь не сможешь. Пшел вон отсюда! Ежели не выполнишь уговор, быть тебе биту. Ежели выполнишь, слово даю, получишь две тысячи злотенков. Ступай, — уже тише проговорил Марон и вновь уставился на украшение. Тума, понурый и ошарашенный, вывалился из дома, мрачно глянул на собравшихся во дворе мужиков и побрел в сарай отсыпаться. Солнце нынче пекло так, что к полудню выгнало со двора все живое. Люди и собаки прятались кто куда, не в силах вынести жару и духоту. Спустя какое-то время взлохмаченный и заспанный тума выглянул из сарая, дошел до колодца, жадно напился, плеснул прохладной водой в лицо, огляделся украдкой, попрятавшиеся в тень мужики, Храпели на разные голоса. Что доряд пил еще воды и побрел было обратно к сараю. Но передумал, посмотрел на солнце и потихоньку, бочком, стал пробираться за конюшню в сторону невысокой ограды. Две тысячи злотинков это, конечно, состояние целое. Дом с землей до да хозяйством купить можно, только ведь жизнь-то, ежели подумать, дороже любых денег. «Ничто! Еще поглядим, кто кого!» Тума еще раз осмотрелся, спора перелез через забор и опрометью бросился в густую поросль кустов, а там помчал, что было сил, петляя и прикрывая лицо ответок. Он бежал так, словно упокойница с нечистыми гналась следом за ним. В какой-то миг парень запнулся, кубарем скатился в поросший высокой травой овраг, И пропал из виду, но вскоре поднялся на ноги, Кое-как выбрался из оврага и понесся вниз по пологому склону холма, Выскочил из-за деревьев и зло злообреченно выругался. Прямо перед ним стояли Гнатий и Пытусь, А сверху, чуть левее наискосок, торопились и остальные. «По что ж так стрекать-то, по такой-то жаре? «Да еще и по куставищам, усмехнулся Гнатий. «Тут тропки хорошие есть. Нечто себя не жаль. Хоть одежу бы поберег, в ученище другую не выдадут!» Мужики рассмеялись. Все знали, что штудари одевали за счет заведения, но лишь один раз за все пять лет. «И несовестно тебе, дядька Гнатий!» — обреченно выдохнул Тума, без пускаясь на землю. «Покарает тебя!» «Вы ж не единый!» «Но, вы ж не единый-то далече, а Марон тут-то рядом!» Гнати снова беззлобно усмехнулся и взял Туму за плечо. «Пошли-ка назад! Скоро у тебя свидание с нашей Мароночкой!» Ты «Да не робей!» — подхватил Пытусь. «Всего-то едина ночь осталась!» Тумас горяча плюнул себе под ноги и нехти поплелся назад. Более его не оставляли одного, но Тума, потеряв всякую надежду, даже не порывался бежать. Сидел на лавке и смотрел перед собой, пока не позвали на вечернюю трапезу, где он почти ничего не ел, только подливал себе горячавки. Тут как раз, словно чуя беду, тоскливо завыли собаки, и никак их было не угомонить. Опрокинув очередную кружку, Тума покосился на псов. — Знатно же, Клятая ведьма нечисть тут ублажала, Что та за нее так упахивается. Мужики засмеялись, Гнатий резко подался вперед. Тебе бы язык за зубами покрепче держать, штударь. Тума хмыкнул. А что ты, дядьку, так обушедший радеешь? Или ведьма платил тебе помаленьку, а? Гнатий побелел от злости. Будь они одни, наверняка дал бы волю кулакам, Но вокруг хохотали довольные шуткой приятели. Молодец! Знатно взагрел. Так смотри, обидится ведьма загнатье, да задаст тебе нынче ночью. Ничто, он ее святой книгой по маковке приголубит. Тума глянул на старшего, усмехнулся, хлопнул его по плечу. Да шуткую я, шуткую, дядьку Гнатий, не гневись! И продолжил хмельным голосом задумчиво глядя перед собой. — Ведь это какой же погонь в себе за место души иметь надобно, чтобы помогать ведьме невинных губить? Штударь посмотрел на притихших мужиков, махнул рукой, хотел налить себе еще горячавки, но бутыль оказалась пуста. С неожиданной злостью он разбил ее озимь и принялся за другую. — А ну хватит! Гнатий попытался отобрать хмельное от Тумы, но Штударь никак не желал расставаться с настойкой. Кончилось тем, что почти всю ее расплескали по столу до лавкам, только тогда Гнатий махнул рукой и отстал. Тума же, пьяно ухмыляясь, прижал отвоеванную бутылку к груди. Как бы то ни было, а некоторое время спустя он в окружении мужиков снова стоял на пороге святого дома. «Ничто!» — пробормотал Штударь, еле ворочая языком. «Едина ночь осталась, а после Марон обещал две тысячи злотенков дать. Ох, и заживут тогда!» «Ты наперва. отчитай!» — прищурился Гнатий. «И то верно. Поутру поговорим». Тума зашел внутрь и захлопнул за собой дверь прежде чем старший успел ответить.